Глава 38. Василиса. О, Боже, Москва, это что-то с чем-то. Я думала, Питер крутой, но тут, в столице, все как будто на стероидах. Машины гудят, люди бегут, неоновые вывески мигают, как будто весь город — одна большая дискотека. Прошел месяц того кошмара, когда мы с Евой сбегали из этой жуткой квартиры а я орала, притворяясь, что у меня сердечный приступ, и лупила охранника миской. Серьезно, я до сих пор смеюсь, когда вспоминаю, как он рухнул, как мешок картошки. Но сейчас все по-другому. Мы живем в Москве, и я, честно, в полном восторге. Новая жизнь, новые шансы, и, черт возьми, я наконец-то учусь в новом месте. Мечта сбылась, и я каждый день щипаю себя, чтобы убедиться, что это не сон. Сегодня пятница. Стою перед зеркалом в нашей новой квартире. Она, кстати, офигенная, с большими окнами и видом на Москву-реку. Ева, конечно, все еще ворчит, что я разбрасываю вещи, но я же не специально. Просто у меня творческий беспорядок. Кручусь перед зеркалом, примеряя джинсы и кроп-топ, потому что вечером у меня свидание, «Да-да, с Кириллом. Тем самым парнем, с которым я познакомилась еще онлайн. Помню, как Ева тогда паниковала. Думала, он какой-то шпион, который за мной следит. Но серьезно, Ева, это ж Кир. Он студент, обожает кофе и меня. Никакой он не шпион, просто милый, немного неуклюжий парень, который краснеет, когда я его дразню». Но если честно, Ева была не совсем параноиком. За мной тогда реально следили люди нашего отца. От этой мысли до сих пор мурашки. Да, папа, это больная тема. Оказалось, что он не просто исчез, как мы думали. Он предатель. Не в стиле «продал родину», но почти. Он подставил нас с Евой ради какой-то своей выгоды. Связался с какими-то мутными типами, вроде тех, что нас тогда чуть не схватили. Спецслужбы до сих пор его ищут, и я знаю, что найдут. Ева старается не говорить об этом, но я вижу, как ей больно. Она всегда была папиной дочкой, верила в него, а он... Ну, вот так. Но я не хочу об этом думать, не сегодня. Сегодня я собираюсь на свидание, и у меня бабочки в животе, как будто я опять школьница. И мне, кстати, вчера уже исполнилось 18 лет. Но ева это почему-то пугает. Врываюсь в гостиную, где Ева сидит с ноутбуком, уткнувшись в какие-то документы. Она до сих пор работает с Сашей и Феликсом. И, боже, я до сих пор не понимаю, с кем из них она встречается. Они оба такие... ну, шикарные, что ли. Саша как танк, весь такой серьезный, с этими своими военными замашками, Но когда он смотрит на Еву, у него глаза прям светятся. А Феликс — это вообще ходячая харизма. Он шутит так, что я смеюсь до слез, но при этом он всегда знает, что сказать, чтобы Ева улыбнулась. Они оба по уши в нее влюблены, и она в них тоже. Но вот как это работает? Я пыталась ее расспросить, но она только отмахнулась и сказала. «Вася, не лезь. «Тебе еще рано такие сложности понимать». «Пф, рано. Мне у семнадцать, я уже взрослая, между прочим». Ева, тяну, плюхнувшись на диван рядом с ней. «Можно я сегодня у Кирилла заночую?» «Ну, пожалуйста!» Она поднимает взгляд от ноутбука. Брови взлетают, как два крыла. «Ночевать?» — переспрашивает она. Вижу, как в ее голове включается режим «Старшая сестра-паникер». «Вася, ты уверена, что это хорошая идея?» «Я же не знаю этого Кирилла так уж хорошо». «Ой, Ева, ну перестань!» Я закатываю глаза. «Ты же с ним встречалась, когда он меня домой провожал. Он нормальный. И вообще, я уже не ребенок. Могу сама решать, где мне ночевать». Она смотрит на меня, прищурившись, и я знаю, что она сейчас думает. А что, если он все-таки шпион? Но потом ее лицо смягчается, и она вздыхает. Ладно, Вася, но ты мне пишешь каждые два часа, поняла? И если что-то не так, сразу звони. Мне или... Она замолкает, и я знаю, что она хотела сказать Саше или Феликсу. Просто звони, окей? Окей, окей подпрыгиваю и чмокаю ее в щеку. «Ты лучшая сестра!» Она фыркает, но я вижу, как уголки ее губ приподнимаются. Ева вообще в последнее время какая-то другая. Она все еще моя крутая, строгая сестра, которую может уложить на лопатки любого, но теперь в ней есть что-то мягкое. Может, это из-за Саши и Феликса? Они ее, правда, делают счастливой. Я даже немного завидую, но в хорошем смысле. У нее два таких классных мужика, а я пока только с Кириллом тусуюсь, хотя он тоже ничего, особенно когда пытается меня рассмешить. Кстати, про Еву и ее работу. Она до сих пор их помощница, и, боже, она как ястреб следит, чтобы никакая другая девица к ним близко не подошла. Однажды я видела, как она буквально испепелила взглядом новую стажёрку которая слишком долго болтала с Феликсом. Я тогда чуть не умерла со смеха, но, если честно, я ее понимаю. Саша и Феликс — это как два магнита, и Ева явно не хочет делить их ни с кем. Хотя скоро ей, похоже, придется делить свое внимание с кем-то еще. Я случайно заметила, как она утром бегла в ванную, и, ну, скажем так, и я не вчера родилась. Ева беременна. Она пока об этом молчит, и я уверена, что ни Саша, ни Феликс еще не в курсе. Но я держу язык за зубами, это ее дело, и она сама решит, когда им сказать. Хотя я уже представляю, как эти двое будут носиться вокруг нее, как два заботливых папаши, это будет эпично. Хватаю рюкзак, закидываю туда зубную щетку, сменную футболку и, конечно, свою любимую помаду, малиновую. Кирилл говорит, что она мне идет. Напоследок бросаю взгляд на Еву. Она снова уткнулась в ноутбук, но я знаю, что она переживает не только за меня, но и за папу, за все, что было. Я подхожу к ней, обнимаю сзади, прижимаю щекой к ее макушке. всё будет окей, сестренка», — шепчу. «Мы теперь в Москве, у нас новая жизнь, и я тебя люблю, даже если ты иногда бываешь занудой». Она смеется, откидывается назад, чтобы посмотреть на меня. «Ты тоже не подарок, Вася». В ее глазах столько тепла, что я готова заплакать. «Иди уже на свое свидание, и не забудь писать». Киваю, выбегаю из квартиры, и сердце у меня прыгает от радости. На улице прохладно осенью уже дышит в затылок, но мне тепло от предвкушения от надежды от того что мы с евой наконец то выбрались из этого ада кирилл ждет меня у метро и когда я вижу его в его дурацкой клетчатой рубашке и с улыбкой от которой у меня коленки дрожат я понимаю что все будет хорошо не сразу не идеально но хорошо папа нас предал да И это больно, как нож в спину. Но я не хочу, чтобы эта боль определяла мою жизнь. Я в Москве, я учусь. У меня есть Кирилл. А у Евы ее Саша и Феликс. И скоро, может быть, появится маленький человечек, который сделает нашу семью больше. Бегу к Кириллу, он обнимает меня. Я смеюсь, потому что жизнь, она такая, знаете, иногда бьет под дых но потом дает шанс все исправить. И я этот шанс не упущу. Мы с Кириллом идем по Тверской, и он рассказывает мне про какие-то сложные задачи программирования. Я киваю, хотя наполовину его слова не понимаю, но мне нравится его голос, нравится, как он смотрит на меня, словно я для него целый мир. Думаю, что, может, это и есть любовь, когда тебе не нужно притворяться чтобы быть счастливой. Ева научила меня этому. Она всегда была моим примером, даже когда я злилась на нее за ее строгость. А теперь я вижу, как она сияет рядом с Сашей и Феликсом, и я хочу быть такой же, сильной, смелой, но при этом не бояться любить. Мы заходим в кафе. Кир заказывает мне какао с зефирками, потому что знает, что я от них тащусь. Я смотрю на него, на его растрепанные волосы, улыбку, и думаю, что Москва — это не только небоскребы и суета. Это место, где я могу начать всё сначала. Где мы с Евой можем быть счастливы, несмотря на все, что было. И я верю. Нет, я знаю, что у нас всё получится. Потому что мы вольские, а вольские не сдаются.